Страх господен. А кто теперь думает о возможности катастрофы, устраиваясь в удобном купе? Думает, наоборот, о том, сколь ползуча скорость, как много времени, которое можно было бы обернуть на дело, пропадает зря. Писать трудно, качает, а думать так тянет на минор расслабление, в то время как нынешний ритм жизни предполагает постоянную собранность, даже умение.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 ибо добровольно отдали свои жизни в руки пилота удерживающего штурвал. И олень, подумал Штирлиц, ни на что так не реагирует, когда таится в чащобе, как на резкое движение. Вот где ты усмотрел общие корни с младшими братьями. Сынкова морды их нет, понял Штирлиц, мельком оглядев пассажиров. Во всяком случае, здесь, в хвосте. И все пьют, даже беременные женщины. Неужели только алкоголь дает ощущение храбрости? «Иллюзию, да», — сказал он себе. «Человечество придумало виски, джин, коньяк, водку, чтобы погружаться в иллюзию предстоящих поступков. Обязательно добрых, умных, смелых». Он проснулся, голова разваливается, «пропади все пропадом» свет не мил, ничего, отоспятся, когда прилетим в новый свет. Сейчас я должен ответить себе на один только вопрос. Все, происшедшее сегодняшней ночью, игра Роумена, или вышел тот случай, который по справедливости следует называть его величеством? В туалете пахло горькой лавандой. На полочке стояли три сорта одеколона, чего не делают только владельцы авиакомпании, лишь бы привлечь людей. И виски тебе, и джин с коньяком, и даже горькая лаванда из Парижа в сортире. «Нет», — подумал Штирлиц, разглядывая свое отечное, еще более постаревшее лицо в зеркале, подсвеченным синеватым светом невидимых ламп, сокрытых где-то в отделке маленькой аптечки, набитой упаковками аспирина, — Ром им не играл со мною, особенно последний день. Им, может быть, играли, но не он мною. Если его не приступнут сегодня, а по раскладу сил нацистам надо убирать его, этот парень поможет мне вернуться домой. Когда-нибудь моя ситуация покажется людям дикой, невероятной, фантасмагорической. Человек сделал свое дело, намерен вернуться на родину. Она всего в десяти часах лета, но реальной возможности возвращения не существует. Франко скопировал Гитлера, несколько модифицировав практику его государственной машины с учетом испанского национального характера. Абсолютная закрытость границ не столько для иностранцев, как у Гитлера, сколько для своих Чтобы получить визу на выезд во Францию, надо затратить многие месяцы на ожидание, заполнять десятки опросных листов, проходить сотни проверок. С моими-то документами усмехнулся Штирлиц. Я бы не выдержал и одной. А французы? Допусти я чудо, переход испанской границы. Почему французы должны поверить мне? Только в Рио.